Глава 21. Собираясь к ужину, я словно наносила боевой раскрас, слой за слоем, создавая профессиональную маску, которая поможет мне выдержать этот вечер. Мне очень хотелось свернуться под одеялом. Мысль о том, что придётся вести светскую беседу с людьми, среди которых может находиться убийца, и есть блюда, возможно, приготовленные тем, кто вчера убил женщину, казалось пугающей и совершенно нереальной. Однако упрямая часть меня отказывалась сдаваться. Нанося перед зеркалом в ванной тушь одолженную у Хлои, я попыталась разглядеть в отражении ту обозлённую девчонку, готовую бороться за свои идеалы, которая 15 лет назад начала учиться на журналиста и вспомнила, как я мечтала стать репортёром, расследующим преступления. и изменить мир. Вместо этого я стала писать о путешествиях в Velocity, чтобы было чем платить по счетам, и вопреки самой себе, полюбила своё занятие. Даже начала радоваться всяким бонусам и мечтать, что однажды я, как Роуэн, буду заправлять собственным журналом. В этом не было ничего плохого, я не стыдилась своего положения. Как и большинство людей, я согласилась на работу там, где её предлагали. И старалась выполнить её как можно лучше. Но как смотреть в глаза той девчонке, если я боюсь выйти из каюты и расследовать дело, которое разворачивается прямо у меня перед носом? Я восхищалась женщинами, которые ведут репортажи из зон военных действий, журналистами, которые уличают коррупционеров и идут в тюрьму лишь бы не раскрывать свои источники, рискуют жизнью ради истины. Не представляю, чтобы знаменитые военные корреспонденты, такие как Марта Гелхорн или Кейт Ади, перестали бы копаться и спрятались у себя в номере из-за страха вскрыть правду. Хватит копаться. Надпись на зеркале отпечаталась в моей памяти. В завершении макияжа я слегка намазала губы блеском и, подув на зеркало, написала на запотевшем кусочке: "Нет". Закрыв за собой дверь в ванную и надев вечерние туфли, я с некоторым эгоизмом подумала, что среди людей мне будет безопаснее. Никто не причинит мне вреда при полном зале свидетелей. Я расправляла платье, когда в дверь вдруг постучали. Кто там? спросила я. Это Карла из Блэклок. Я открыла дверь. Карла улыбалась и, как всегда, выглядела немного удивлённо. Добрый вечер, мисс Блэклок. Хотела напомнить, что ужин через 10 минут, а напитки уже подают в салоне Линдгрен. Присоединяйтесь. Спасибо, сказала я, и когда она уже собиралась уходить, вдруг окликнула её. Карла. Да? Она обернулась и подняла брови. Я могу вам чем-то ещё помочь? Не знаю. Я сделала глубокий вдох, думая, как бы лучше выразиться. Когда мы встречались на палубе для работников судна, мне показалось, будто вы что-то недоговариваете. Не хотите о чём-то говорить в присутствии мисс Лидман. Завтра я сойду в тронхимию и пойду в полицию, чтобы сообщить об увиденном. И если вы хоть что-нибудь хотите мне рассказать, сейчас самое время. Ваше заявление будет анонимным. Я снова вспомнила про Марту Гелхорн и Кейт Ади. на которых я когда-то хотела быть похожа. Вы ведь знаете, что я журналист. Я постаралась добавить тона убедительности. Мы не раскрываем источники. Карла промолчала. Карла. На мгновение мне показалось, что на её голубых глазах выступили слёзы, но она их сморгнула. Я не Карла замолчала и едва слышно пробормотала что-то на своём языке. Всё в порядке. Можешь мне довериться. Обещаю, я никому не скажу. Ты кого-то боишься? Дело не в этом, печальным тоном ответила она. Мне просто жалко вас. Йохан говорит, что вы всё придумали, что у вас, как это, паранойя, и что вы добиваетесь внимания. Я не верю. Я считаю, что вы хороший человек, мисс Блэклок. И вы верите в то, что говорите? Но нам нужна эта работа. Если полиция скажет, что на борту случилось что-то плохое, никто не захочет с нами путешествовать, а найти другую работу нелегко. Мне нужны деньги. У меня дома маленький сын, Эрик. Он сейчас с моей мамой. Если кто-то разрешил подруге воспользоваться пустой каютой, это ведь не значит, что её убили. Карла отвернулась. Погоди-ка. Я взяла её за руку, чтобы не дать уйти. Что ты сказала? Там была девушка. Кто-то тайно провёл её на борт. Не знаю. Карла вырвалась из моей хватки. Прошло восьмис Blacklock, не надо создавать неприятности. Она побежала по коридору к выходу для персонала, набрала код на двери и скрылась за ней. По дороге в салон Lindgren Я мысленно прокручивала в голове наш разговор, пытаясь понять, что Карла имела в виду. Она на самом деле видела кого-то в каюте или подозревала, что кто-то там был. Перед входом в салон я тайком проверила телефон, не теряя надежды, что мы скоро будем ближе к суше и появится сигнал. Овы. Когда я убирала телефон в вечернюю сумочку, ко мне вдруг подошла Камилла Лидман. Хотите оставить у меня свою сумочку? спросила она. Нет, не надо, покачала я головой. В настройках я поставила оповещение при подключении к сети в роуминге. Если телефон запищит, он должен быть рядом со мной, чтобы я могла немедленно им воспользоваться. Как скажете? Могу я предложить вам шампанского? Камила показала на небольшой поднос у входа. Я кивнула и взяла фужер. Завтра я должна проснуться со свежей головой. Но один бокал для храбрости не помешает. Хотела сообщить мисс Блэклок, добавила она. Что сегодняшняя встреча по поводу северного сияния отменена. Я удивлённо посмотрела на Камилу и поняла, что опять забыла свериться с расписанием мероприятий. После ужина должна была состояться презентация по северному сиянию, объяснила она, заметив моё удивление. Лорд Булмер собирался произнести речь и показать фотографии мистера Ледерра. К сожалению, у лорда Булмера появились неотложные дела, а мистер Ледерр повредил руку, так что встречу перенесли на завтра. Она состоится по возвращении группы из Тронхейма. Я снова кивнула и заглянула в зал. Как и сказала Камила, Булмера и Коула не было. Хлою я тоже не увидела. Ларс пояснил, что она неважно себя чувствует и осталась отдыхать в каюте. Хотя Анне выглядела бледной, на ужин она пришла. Когда она поднесла бокал к губам, платье соскользнуло с плеча, обнажив тёмный синяк на ключице. Анна заметила мой взгляд и застенчиво улыбнулась. Знаю, выглядит жутко, да? Просто поскользнулась в душе. Но сейчас синяки у меня появляются даже от небольшого ушиба. К сожалению, таков побочный эффект химиотерапии. Когда стали рассаживаться, Бен предложил сесть рядом с ним напротив Арчера. Однако я сделала вид, что не заметила, и устроилась рядом с Оуэном Уайтом. Он что-то втолковывал Тине о мире финансов и о своей роли в инвестиционной компании. Прислушиваясь одновременно и к их беседе, и к остальным разговорам за столом, я вдруг поняла, что что-то изменилось. Он теперь говорил тихо, будто не хотел, чтобы их подслушали. Если честно, нет, признавался он Тене. Я не уверен в окупаемости проекта. Это всё-таки очень узкая область инвестиций. Но Бульмер без труда найдёт других заинтересованных инвесторов. Да у него и у самого с финансами всё в порядке. Точнее, у Анны. Он спокойно может ждать подходящего инвестора. Жаль, что Солберг не приехал. это как раз по его части. Тина с понимающим видом закивала, а потом они сменили тему разговора. Стали беседовать о том, в каких странах они оба отдыхали, и что за кислотно-зелёные кубики из желе вместе с какой-то непонятной массой подали нам на тарелках. Непонятной массой, кажется, были водоросли. Я окинула зал взглядом. Арчер рассказывал что-то Б, но и громко хохотал. Видимо, он был пьян. Галстук-бабочка уже съехал набок. Анна сидела за тем же столом и разговаривала с Ларсом. От её слёз, которые я видела днём, не осталось и следа, однако вид у Анны был обеспокоенный, а улыбка, когда она кивала в ответ на слова Ларса, натянутой. "Рассматривайте нашу хозяйку", раздался вдруг тихий голос. "Александр, отпивая из своего бокала, добавил: Загадочная женщина. На вид такая хрупкая, но говорят, вся мощь Ричарда держится на ней. Железный охват в бархатной перчатке. Видимо, обладание кучей денег в том возрасте, когда большинство детей пускают слюни в тарелку с хлопьями, закаляет характер. Вы хорошо её знаете, спросила я. Александр покачал головой. даже не знаком. Ричард практически живёт в самолётах, а она редко выезжает из Норвегии. Для меня это дико, вы же знаете, я живу путешествиями и не представляю, как можно ограничиться маленькой, незначительной страной вроде Норвегии, когда тебя ждут рестораны и столицы всего мира. Чёрт, не попробовать молочного поросёнка в Эльбулле, не отведать блюд великолепной фьюжн-кухни в Бангкоке. Думаю, так на неё повлияло детство. Родители погибли в авиакатастрофе, когда Анне было лет 8 или 9. После чего, оставшись на попечении бабушек и дедушек, все юношеские годы она моталась по европейским школам-интернатам. Тогда по неволе взрослую жизнь за хочешь прожить иначе. Александр взял вилку, и только мы начали есть, как у входа раздался шум. С толеко неуверенным шагом подошёл Коул. Мистер Ледерер. Стьорд десс поспешила принести ему свободный стул. Мисс Блэклок, можно попросить вас немного. Я отодвинула тарелку и свой стул. Коула усадили во главе стола, и он буквально рухнул на своё место. Очевидно, уже порядком под шафе. Рука была перебинтована. Нет, шампанское я не буду. сказал он, когда Ханни подошла к нему с подносом. Мне скотч. Ханни кивнула и поспешила за скотчем. А Коул откинулся на стуле и провёл рукой по небритому лицу. Так жалко ваш фотоаппарат, осторожно сказала я. Коул нахмурился, и я поняла, что он жутко пьян. Да уж. И что хуже всего, я сам, чёрт возьми, виноват. Надо было сделать резервную копию. Снимки пропали. Не знаю, пожал он плечами. Скорее всего, да. В Лондоне есть спецы, которые попытаются извлечь с карты какие-нибудь данные, но у меня ни хрена не выходит, компьютер её даже не читает. Очень вам сочувствую. Спрашивать было не слишком разумно, но я решила, что терять мне нечего. Там были только фотографии из круиза. Кажется, я видела снимок из другого места. Да, я поменял карты памяти. На этой были фото из Магеллана. Я снимал там пару недель назад. Магеллан, я знала. Эксклюзивный мужской клуб на Пикадели, место встреч дипломатов и путешествующих джентльменов. Женщин в клуб не принимали, только пускали в качестве гостей. Я пару раз посещала их мероприятия вместе с Роуэн. Вы состоите в этом клубе? Поинтересовалась я. Чёрта с два, фыркнул Кол. Даже если меня примут, в чём я сомневаюсь, я сам не пойду. Слишком напыщенно. Если не пускают в джинсах, это не для меня. Вот фронтлайн другое дело. Зато в Магилане стоит Александр и Бульмер. Но вы понимаете, надо либо источать Пафос, либо быть чертовски богатым. А ко мне, к счастью, неприменимо ни то, ни другое. Его последние слова раздались как раз в тот момент, когда дискуссия за столом притихла. В тишине они прозвучали чересчур громко. Кое-кто посмотрел в сторону Коула, а Анне бросила взгляд на Сюардесу и кивнула, явно намекнув, чтобы ему подали сначала еду, а потом уже виски. Тогда что вы там делали? Намеренно тихо спросила я, будто это могло заставить Коула понизить тон. Снимал для Харперс. Ему принесли еду, и Коул начал глотать всё подряд. Запуск чего-то там, не помню. Господи. Он глянул на перевязанную руку, которой неуклюже держал вилку. Чёртовски больно. В Тронхимский собор я завтра не пойду. направлюсь прямиком к врачу, пусть посмотрит и выпишет мне нормальные болеутоляющие. После ужина все вышли с кофе в салон, и я оказалась рядом с Оулином Уайтом. Мы оба смотрели на туман. Он вежливо кивнул, но не спешил завязывать беседу. Интересно, что сделала бы Роуэн? Попыталась бы очаровать его? или ушла поболтать с кем-то более выгодным для Velocity, например, с Арчером. Я обернулась и взглянула на Арчера. Очень пьяный, он зажал Ханни в углу своей крупной фигурой, загораживая ей выход. Ханни держала в руке кувшин с кофе и вежливо, но натянуто улыбалась. Она сказала Арчеру что-то и показала на кофейник, ища причину выбраться. Однако он засмеялся, И положил тяжёлую руку на её плечо с таким покровительственным видом, что у меня по телу пробежали мурашки. Потом Ханни сказала ему что-то ещё и проворно выскользнула. Виз т уарчера на мгновение стал глупым и обозлённым, но он быстро забыло произошедшем и пошёл поговорить с Беном. Вздохнув, я посмотрела на Оуэна Уайта, хотя не знаю, что именно выражал этот вздох, то ли я радовалась за Ханни, Талис смирялась с собственным нежеланием общаться с неприятными людьми даже ради карьеры. Оуэн же казался довольно безобидным, и это обнадеживало. С другой стороны, я никак не могла понять, чем он может пригодиться Velocity. Так или иначе, идти в другой конец зала мне не хотелось. "Простите, неловко начала я. Кажется, нас толком и не представили. Меня зовут Лора Блэклок." Я журналист, пишу о путешествиях. Оуэн Уайт. Кратко сказал он. Так что привело вас на Аврору, мистер Уайт? Я работаю в инвестиционной компании. Думаю, Булмер надеялся, что я порекомендую Аврору как инвестиционно привлекательный проект. А, судя по вашему разговору с Тиной, это не так, осторожно спросила я. Признаваться в подслушивании было не совсем прилично, но я не удержалась. Уайт кивнул и, похоже, вовсе не обиделся. Именно. Должен признаться, это не моя специализация, но приглашение мне польстило, да и кто захочет упускать бесплатный круиз? Жаль, что не приехал Солберг. Он должен был занять десятую каюту, верно? Оуэн кивнул. Я вдруг поняла, что понятия не имею, кто такой этот отсутствующий Солберг и почему он не приехал. А вы, Вы его знаете? Солберга, то есть. Да, и довольно неплохо. Работаем в одной сфере. Он в Норвегии, а у меня главный офис в Лондоне. Однако деловой мир тесен. Постепенно узнаёшь всех своих коллег и конкурентов. Полагаю, дело обстоит также и с теми, кто пишет о путешествиях. Улыбнувшись, Оуэн засунул в рот пирожное. Ая, подтверждая правоту его слов, улыбнулась в ответ. Так почему же он не приехал, если это по его части? Вайт промолчал, и я уже было подумала, что зашла слишком далеко со своими вопросами. Но оказалось, он никак не мог проглотить пирожные. К нему вломились. Наконец ответил Оуэн, пережёвывая орехи. Ограбили дом, унесли паспорт. Впрочем, как я понял, главное в том, что жутко перепугались жена и дети. Что бы ни говорили о ведении бизнеса по скандинавски, он проглотил ещё один большой кусок. Семью они всегда ставят на первое место. Боже, не советую есть нугу, если у вас не самые крепкие зубы. По-моему, у меня сейчас пломба вывалится. Боже. Пока я обдумывала всё услышанное, к нам подошёл Александр. Оуэн только не говорил, что ел ногоу. Ел. Оуэн сделал глоток кофе и прополоскал им рот, слегка морщась. К моему сожалению, им бы следовало предупреждать, что это опасно для зубов. Вы, показал Александр на меня, потребуется журналистское расследование от Velocity. Разоблачение тайных связей Ричарда Болмера с индустрией эстетической стоматологии. Учитывая это и предыдущее происшествие, будущим пассажирам круизного лайнера будет очень нелегко получить медицинскую страховку. Какое предыдущее происшествие? резко спросила я, пытаясь вспомнить, рассказывала ли я о чём-то Александру. Я была уверена, что ничего ему не говорила. Неужели Ларс пересказал ему беседу у джакузи? Что вы имеете в виду? Ну как же? Ответил Александр, притворно округлив глаза. Коул поранил руку, а вы о чём подумали? После кофе все начали расходиться. Оуэн исчез, не попрощавшись, а Ларс ознаменовал свой уход громкой шуткой насчёт Хлои. Болмера по-прежнему не было видно, как и Анне. Не хотите пропустить бокальчик в баре, предложила мне Тина, когда я поставила пустую чашку на стол. Александр собирается побренчать на рояле. Но ну, не знаю, ответила я, всё ещё раздумывая над рассказом Оуэна об ограблении в доме Солберга. Пожалуй, пойду спать. Бен, проmurлыкала Тина. Бен посмотрел на меня. Ло. Проводить тебя до каюты. Не стоит я сама. Я уже почти дошла до выхода. как вдруг кто-то схватил меня за руку и развернул. Это был Бен. "Эй, в чём дело?" тихо спросил он. Бен. Позади него гости смеялись и увлечённо болтали, по костёрдесы убирали со столов. "Давай не здесь. Всё в порядке. Тогда почему ты весь вечер так странно себя ведёшь? Я занял тебе место, а ты сделала вид, что не видишь меня. Всё нормально." В висках запульсировало, словно нарастал едва сдерживаемый гнев. "Я тебе не верю. Ну же, Ло, давай выкладывай. Ты мне соврал". Слова вырвались яростным шёпотом, и я даже не успела подумать, разумна ли его обвинять. "Что?" Бен выглядел изумлённым. "Я не врал". "Неужели?" прошептала я. "Значит, ты не выходил из каюты, пока все остальные играли в покер?" Нет. Теперь уже он обернулся и посмотрел на других пассажиров. Тина поглядывала в нашу сторону, и Бен добавил пониже в голос: "Я не выходил. А, нет, погоди. Я ходил за бумажником". Ты решительно заявил, что никто не покидал каюту. А потом я узнаю от Коула, что не только ты выходил, но и другие могли уйти, пока тебя не было. Да, я уходил, не помню во сколько, но это было ещё вечером, пробормотал Бен. Не в то время, о котором ты говорила. Тогда зачем врать? Я и не врал. Просто не подумал. Господи, Ло. Я не дала ему закончить. Вырвалась из его хватки и поспешила в коридор, а Бен изумлённо смотрел мне вслед. Я была так поглощена мыслями о Бене, что, завернув за угол, на кого-то наткнулась. Это была Анне. Она стояла, прислонившись к стене, словно собиралась с духом, то ли чтобы вернуться к гостям, то ли уйти в каюту. Анна выглядела ужасно уставшей. Лицо посерело, круги под глазами стали ещё темнее. "Ой, простите, пожалуйста", выпалила я, и вспомнив о синеке на её ключице, добавила: "Вы не ушиблись?" Анна улыбнулась. Гладкая кожа вокруг рта сморщилась, Но взгляд оставался безрадостным. Ничего страшного, я просто сильно устала. Иногда, она сглотнула, её голос на мгновение дрогнул. Безукоризненное английское произношение исчезло. Иногда всё это уже слишком, понимаете? Всё только на показ. Понимаю, с сочувствием ответила я. Извините, я иду спать. Я кивнула и направилась вниз по лестнице, которая вела к каютам на корме. Я почти дошла до двери, когда сзади раздался раздражённый голос. Ло. Ло, стой, нельзя просто взять и уйти после таких обвинений. Чёрт. Бен. Мне ужасно захотелось юркнуть в каюту и хлопнуть дверью. Но я повернулась к нему, встав спиной к обшитой деревом стене. Я не обвиняла тебя. просто рассказала о том, что услышала. Да ты практически намекнула, что подозреваешь меня. Мы же знаем друг друга больше 10 лет. Представляешь, каково это, когда ты обвиняешь меня во лжи. В его голосе звучала искренняя обида. Однако я запретила себе поддаваться. Когда мы были вместе, Бен любил использовать эту тактику в спорах: менять тему разговора и жаловаться, что это я ранила его чувства и веду себя неразумно. Снова и снова всё заканчивалось моими извинениями за то, что я его расстроила, а на мои чувства никто не обращал внимания. И в итоге мы забывали, с чего вообще началась ссора. Больше я на такое не куплюсь. Я ни на что не намекаю. Я констатирую факты. Факты, что за глупость. Глупость, значит. Я сложила руки на груди. Ты ведёшь себя как одержимая. Видишь опасность за каждым углом. Может, Нильсон? Бен замолчал. Я впилась пальцами в мягкую вечернюю сумочку, чувствуя твёрдый корпус телефона под скользкими поетками. Давай, продолжай. Может, Нильсон? Что? Ничего. Может, Нильсон был прав? Может, я всё выдумываю? Я этого не говорил. Но намекал, верно? Я просто хочу, чтобы ты отстранилась. и мыслила здрава. Я старалась не сорваться и улыбнулась. Я мыслю здрава, хотят отстраниться не прочь. Я открыла каюту, зашла внутрь и хлопнула дверью об Бэ на перед носом. Ло! крикнул он. Немного помолчав, позвал снова. Ло! Я молча заперла замок и накинула цепочку. Не выбив дверь, Никто сюда не войдёт. И уж точно не Бен Говард. Ло. Он забарабанил в дверь. Давай просто поговорим. Всё как-то вышло из-под контроля. Хотя бы скажи, что ты завтра собираешься сообщить полиции. Бен замолчал, ожидая моего ответа. Ты вообще меня слушаешь? Я бросила сумочку на кровать, сняла вечернее платье и пошла в ванную. Закрылась там и пустила в воду, чтобы заглушить его крики. Когда я наконец легла в обжигающе горячую ванну, слышен был только гул вытяжки. Слава богу. Видимо, он всё-таки ушёл. Телефон я оставила в комнате, так что не знаю, долго ли я пробыла в ванной. Я почистила зубы, высушила волосы и надела белый халат, думая о том, как хорошо высплюсь. И как чётко и продуманно расскажу завтра всё в полиции. А потом Боже, от одной мысли об этом становилось легче. Потом я сяду на автобус или на поезд, или что там ходит в этом тронхе име, и поеду в ближайший аэропорт, откуда полечу домой. Выйди из ванной. Я задержала дыхание. Всё ещё ожидала, что Бенна 5 начнёт кричать и барабанить в дверь, но всё было тихо. Я осторожно подошла к двери, не слышно ступая по плотному светлому ковру, и посмотрела в глазок. Никого. Если Бен не лежит на полу под дверью, значит, он ушёл. Выдохнув, я открыла брошенную на кровать сумочку, чтобы посмотреть время на телефоне и поставить будильник на завтра. Встану пораньше и сразу сойду с корабля. Телефона в сумке не было. Я вывернула её наружу, вытряхнула содержимое. Сумочка была маленькой и лёгкой. Ничего тяжелее открытки в ней затеряться не могло. На кровати мобильного не было. Может, упал на пол? Надо подумать. Забыть телефон в салоне я не могла. За ужином я его не доставала. Да и в любом случае, я прекрасно помню, как нащупала его в сумочке во время спора с Беном. И я бы заметила, что сумка стала легче, когда бросала её на кровать. Я заглянула в ванную. Вдруг машинально взяла мобильник с собой. Там его тоже не было. Я продолжала искать его, скинула одеяло на пол, отодвинула кровать. И тогда кое-что заметила. След. Мокрый след на ковре у выхода на террасу. Я замерла. Неужели это я его оставила? Когда вышла из ванной. Нет, исключено. Я вытерла ноги и даже близко не подходила к террасе. Я подошла поближе, коснулась холодных мокрых очертаний пальцами и поняла, что это след от обуви. Можно было различить форму каблука. К этому было только одно объяснение. Я встала, раздвинула дверь и вышла на террасу. перегнувшись через перила, заглянула на соседнюю террасу. Пусто. Между ними висела из замёршая стеклянная перегородка, но если набраться смелости и не бояться высоты и не думать о том, что можно сорваться и найти свою смерть в воде, то через неё вполне можно перелезть. Меня ужасно трясло от холода. Халат не защищал от пронизывающего ветра Северного моря. Однако надо было попробовать ещё кое-что. Хотя я знала, если ничего не выйдет, я буду выглядеть очень глупо и пожалею о содеянном. Я осторожно закрыла раздвижную дверь, и она щёлкнула. Затем я попыталась её открыть. Дверь отъехала легко, как по маслу. Я вернулась в комнату и повторила эксперимент. Как я и думала, Запереть дверь так, чтобы никто не зашёл снаружи, было невозможно. Что ж, логично. По идее, на террасе может оказаться только сам пассажир каюты. Нельзя же рисковать, чтобы человек оказался запертым на балконе в плохую погоду или чтобы взбалмошный ребёнок закрыл там родителя, а потом не мог справиться с замком. Да и вообще, чего тут опасаться? Терраса выходит на море, и снаружи на неё никак не забраться. Если только ты не самоуверенный идиот. Теперь я поняла. От всех этих замков, щеколд и табличек не беспокоить. Не было никакого толку, когда рядом с балконом есть пустующая каюта, а у человека крепкое тело, чтобы перелезть через загородку. В моей каюте небезопасно. Опасность поджидала здесь постоянно. Я надела джинсы, ботинки и любимую толстовку. Проверила, заперта ли входная дверь и устроилась на диване в обнимку с подушкой. Уснут теперь не получится. Кто угодно может зайти в пустую каюту, а оттуда перелезть в мою. Любой работник может открыть пустой номер своей картой, а пассажиры я представила расположение кают. Справа от меня Арчер, бывший морпех, сильный и ловкий. Слева Слева пустующая каюта, а за ней каюта Бэна Говардда. Бен. Это после разговора с ним, Нильсон усомнился в моём рассказе. Это Бен врал о своём Малиби. И он знал о снимках на фотоаппарате Коула ещё раньше меня. Вспомнились слова Бэна. Коул показывал нам за обедом классные фотки. Бен Говардд. Единственный, кому, как я считала, можно доверять. Каким идиотам и храбрецам одновременно надо быть, чтобы украсть мой телефон, пока я была в ванной? Он многим рисковал. Но самое интересное почему? Почему сейчас? Впрочем, похоже, я знала ответ. Тронхейм. Пока интернет не работал, преступнику не о чем было волноваться. Позвонить можно лишь обратившись к Камилле Лидман. Но как только мы подойдём ближе к суше, я силой прижала подушку к груди, думая о Тронхиме, о Джуди и о полиции. Надо продержаться до рассвета. Кто убийца? Форум для детективов-любителей. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами форума перед тем, как начинать новую тему. И проявляйте осмотрительность, публикуя потенциально предвзятые и или порочащие комментарии по поводу расследуемых в данный момент дел. Комментарии, нарушающие указанные правила, будут удалены. Понедельник, 28 сентября. 10:03. Пропавшая англичанка. I am Sherlock. Эй, ребята, Кто-нибудь ещё следит за делом этой пропавшей Лорны Блэклок? Вроде как обнаружили тело. Меня зовут Марпл Джейн Марпл. Не Лорна, а Лора. Да, я слежу. Очень печальный и, к сожалению, типичный случай. За последние несколько лет с круизных кораблей пропало более 160 человек, и почти никого из них не нашли. I am Sherlock. Я тоже вроде что-то такое слышал. На ежедневном обломе пишут, что её бывший тоже был на борту. Опубликовали огромное душещипательное интервью. Он там говорит, что ужасно волнуется, считает, что она сошла с корабля по собственному желанию. Мне кажется, или это как-то подозрительно. Говорят же, что треть женщин убивают их бывшие или нынешние парни, не? Меня зовут Марпл Джейн Марпл. Треть женщин убивают их бывшие или нынешние парни? Думаю, ты хотел сказать треть убитых женщин, а не треть всех женщин. Но вообще, да, звучит правдоподобно. Что-то в заявлениях этого парня не сходится. Вроде бы на момент её исчезновения он был в отъезде. Хмм, очень удобно. Можно ведь добраться до Норвегии на самолёте из другой страны, так. А сведомлённый аноним. Я постоянный посетитель форума. Пишу под другим ником, не хочу выдавать себя. И я друг семьи, так что я в курсе дела. Не стану раскрывать слишком много деталей, иначе меня узнают. Да и вторгаться в личное пространство родных пропавшей тоже нехорошо. Но могу сказать, что Джуд потрясён исчезновением Ло. И на вашем месте я был бы поосторожнее с намёками на обратное, иначе эту тему закроют. Меня зовут Марпл Джейн Марпл. Аноним звучало бы убедительнее. Сними ты свою маску. В любом случае, в моих словах не было ничего оскорбительного. Просто лично я не считаю его заявление правдоподобным. Осведомлённый аноним. Слушай, Джейн Марпл. Я не собираюсь спорить, но я на самом деле хорошо знаком с семьёй пропавшей. Мы с Лорой ходили в одну школу и могу сказать, что ты не на того нападаешь. У Ло серьёзные проблемы. Она несколько лет лечилась от депрессии и всегда была, ну, мягко говоря, неуравновешенной. Думаю, расследование будет связано именно с этим. I am Sherlock. Самоубийство, что ли? Асведомлённый аноним. Я не вправе строить предположения по поводу полицейского расследования, хотя именно это я вижу между строк. Если вы заметили, они осторожничают в своих формулировках и в прессе не называют это дело расследованием убийства. JoltLewis01 Один друг рассказал мне про эту тему на форуме, и я специально зарегистрировался, чтобы написать сообщение. В отличие от анонима, пишу под своим настоящим именем. Аноним. Я понятия не имею, кто ты такой, и, честно говоря, мне насрать. Да, Ло принимает лекарство. И чтобы ты знала, они помогают справиться с тревогой, а не с депрессией. Будь ты на самом деле её другом, ты был бы в курсе. Как и сотни тысяч других людей. И твои слова о том, что это делает её неуравновешенной, чертовски оскорбительны. Да, я был в отъезде. В России по работе. И да, обнаружили тело какой-то неизвестной, не Ло. Так что это по-прежнему дело о безвестие пропавшим. Именно по этому никто не говорит об убийстве. Вы вообще понимаете, что это не серия, а она написала убийство, снятое лично для вас. Не знаю, кто администратор этого балагана, но я собираюсь пожаловаться на эту тему. I am Sherlock. В отличие от анонима, пишу под своим настоящим именем. А откуда нам знать, что это правда, ты Миссес Рейзин. Администратор. Всем привет. Мы согласны с мистером Льюисом. Тема превратилась в набор нелицеприятных догадок и будет удалена. Мы вовсе не запрещаем говорить о новостях. Можете продолжить обсуждение в другой теме, однако попрошу вас придерживаться заявленных фактов. Инспектор Валлендер. А как же блок прослушки норвежской полиции, где написали, что это тело Лоры? Мессис Рейзин, администратор. Тема закрыта.